часть третья, глава первая. дединке было семь лет когда бабка перучада впервые взяла ее с собой в кривой лог за несколько дней до того случилось несчастье последняя сестра дединки двухлетняя упала с мостков в реку и утонула дединка очень по ней горевала теперь она осталась совсем одна из родительской семьи чтобы ее утешить бабка и взяла ее с собой велела испечь пару блинов и держать их теплыми в мохоточке. Идти надо было в полночь. Деденка на закате заснула, но бабка разбудила ее и вывела из городка. Далекий пращур, были мир старый, обосновался со своим родом на древнем городище, где покатый земляной вал отделял конец мыса на докой. Что за люди возвели этот вал и жили на мысу? Какого рода племени? Куда делись? Давно ли? Этого никто не знал, даже старики. Балемиричи жили здесь уже много поколений, и на закат от города протянулся обширный окоп с множеством невысоких холмиков. Кладбище. По пути к Кривому Логу нужно было его миновать, но деденка нисколько не боялась. Бабка Перочада ходила сюда часто и была в приятельских отношениях с мертвой частью Балемирова рода. Держа ее за руку, дединка при свете луны и еще не до конца потемневшего неба озиралась с любопытством, но без страха. На окопе ничего особенного она не заметила, висела мерная тишина, только сверчки трещали, да лягушки бурчали в заводе. За окопом начинался ложок, забиравший от берега вверх. Подошли к ручею текущему коке. В этом месте дединка никогда еще не была, и в сердце просочилась робость. Впереди лежало то место, где белый свет соединяется с темным светом, а там надо уметь себя вести. Бабка остановилась и наклонилась к ней. «Сейчас войдем», — вполголоса сказала она. «Ты смотри, молчи, ничего не говори, не кричи. Если что понадобится, за рукав меня подергай. Если забудешь или испугаешься, закричишь — все пропадет. И маленку не увидишь, поняла?» Речь ее была осторожной, но уверенной, и дединка приободрилась. «Поняла», — прошептала она. Они еще раз повернули. Здесь ложок расширялся, края его поросли кустами. Впереди лежало несколько больших светлых камней, а за ними сплошная округлая груда из камня величиной с большую бычью шкуру. Никто не знал, кто и зачем ее насыпал, но это было то самое место, где кудесы выходили навстречу живым. Бабка вынула из лукошка живую курицу, положила ее на ближайший светлый камень и ловко отсекла ей голову. Потом бросила трепещущую тушку на каменную груду, чтобы горячая кровь оросила камни. Зашептала что-то и двинулась вокруг груды, противо потянула за собой дединку. Та пошла молча. Заговор призывания ей было знать еще рано, этому бабка обещала ее выучить, когда пойдут краски, и она станет невестой. Как в этих краях называли любую взрослую девушку. Но истинную силу она обретет, когда выйдет замуж, родит дитя и станет настоящей бабой. Только бабе, отворявшей двери в Навь, доступна полная власть над жизнью и смертью. Так было с ее матерью, Зорей Чадой. После рождения дединки, та полностью овладела бабкиными умениями и надеялась, что дединка получит их тоже. «Расти большая!» Часто приговаривала она, поднимая дочку над собой на вытянутых руках. «Скорее расти, вот такой!» Это было самое раннее воспоминание дединки. Тогда ей еще не было и года, и она не ходила своими ногами. Заричада хорошо умела заклинать рост. Лен, конопля, овес при ней вырастали здоровенные. Знала бы она, как это скажется на дочери, не перестаралась бы. Сила материнских слов проявилась, когда Заричада уже не могла этого видеть. К тому времени, как деденка к пятнадцати годам выросла рослого мужика, матери ее уже десять лет как не было на свете. Заричада родила пятерых детей одного за другим, трое умерли младенцами, а появление последней малены стоило ей жизни самой. Отворив в пятый раз ворота Нави, Она не удержалась на краю и соскользнула за них сама. Следуя за бабкой вокруг каменной груды, семилетняя деденка испытывала не страх, а лишь напряженное ожидание. Увидит ли она сейчас мать? А маленку? Бабка предупреждала, что мать уже давно ушла в закрадье. Но маленку, взятую водой совсем недавно, еще можно будет видеть. Покормить и проводить, чтобы шла своей дорогой и не задерживалась между белым светом и темным. Пока шли, деденка на всякий случай смотрела только в спину бабки, чтобы не увидеть чего-нибудь лишнего и не закричать. Вот они достигли того же места у светлого треугольного камня, откуда начали обход. Она подняла глаза. Ничего страшного не случилось, но темная полночь сменилась ясным днем. И еще... Деденка завертела головой. Рябила в глазах, немного кружилась голова. Было странное ощущение, будто она сама стоит вверх ногами. Белый треугольный камень был слева, а теперь он справа. Кусты на краю лога были справа, а теперь они слева. И вход в него изгибается в другую сторону. Но почему так светло? Ночь закончилась, пока они огибали каменную груду. Детенка подергала бабку за рукав. Наставление не подавать голос она утвердила в мыслях так прочно, что рот был словно зашит бабка обернулась к ней и покивала все мол хорошо стало быть так надо и тут деденька увидела сестру маленка стояла с другой стороны каменной груды и улыбалась ей была она именно такой какой ее видели в то недавнее утро в серенькой замашной рубашке подпоясанной с напуском светлые волосики падают на плечи таким маленьким косу еще не плетут совсем как живая одно напоминало что это не так Малёнка была насквозь мокрой. Вода текла с её рубашки, с волос, капала с кончика носа. Улыбка была странная, весёлая, но слишком взрослая. И глаза из голубых стали совсем светлыми, почти белыми. Бабка легонько подтолкнула деденку, и та вспомнила про мохоточку. Немного дрожащими руками сняла ветошку, которой та была обвязана, и выложила два блина на каменную груду кивнула маленке и показала на них «это тебе, ешь». Та засмеялась беззвучно, только показала несколько зубов, и схватила блины. И пропала. А бабка развернулась и пошла вокруг каменной груды посолонь, ведя за собой детинку с пустой мохоточкой. Белый свет оказался непроглядно темным, в нем по-прежнему стояла полночь. Вот так оно все перепутано, перевернуто. Но деденка привыкала к этому с детства и не удивлялась. Она любила ходить с бабкой-перучадой. Они и жили теперь вдвоем. Направляясь в поля, в луга, в лес или к реке, деденка постоянно видела, как возле бабки вьются некие звери. Или две мыши бегут вперед по тропинке, или два зайца скачут вокруг по кустам, или две белки несутся на перегонки по ветвям. Присядут они с бабкой отдохнуть в тени, из травы вылезут две жабы. Не любила она, если бабкины прислужники показывались в виде змей и неприятный, и знак нехороший. То ли дело, когда они идут стирать на мостки, а духи являются двумя уточками и принимаются играть в воде. «Я помру, они тебе служить будут», — говорила ей бабка. «Как выйдешь замуж, будут они твои». Но судьба обманула. Когда деденке пошла двенадцатая зима, Бабка Перучада вдруг исчезла. Искали ее два дня, а потом однажды два белых зайца прискакали к Болеславице, младшей бабкиной дочери, и позвали за собой. Привели в кривой лог. Перучада лежала мертвая, уткнувшись головой в каменную груду. Здесь и зарыли ее прах в горшке, собранной скрады погребальной. А два зайца или две мыши с тех пор везде провожали Болеславицу. Она давно была замужем, вырастила троих детей и раскрыла все положенные женщинам их рода силы. У дединки тлела надежда, что духи перейдут к ней, когда она выйдет замуж. Но силы покойной матери ее подвели. К четырнадцати годам она была выше всех женихов-ровесников, да и тех, что старше. Теперь она жила у Болеславицы, а та, не желая расставаться с помощниками, не спешила отдавать племянницу замуж. была с ней ласкова, но говорила, что такую рослую девку в чужие люди отдать нельзя, насмехаться будут. А божди, — говорила, — пока женихи и вырастут. Деденка и ждала. На всех парней она смотрела не то чтобы свысока, но немного сверху. Так и пришла пятнадцатая зима, когда случился раздор со смолянами. Когда стали выбирать, кого отослать в Свинческ, Болеславица пошла в Кривой Лог, и два белых зайца наперегонки скакали за ней по тропе. Вернувшись, рассказала, видела дединку, едущую по снегу на санях. От такого видения следовало удариться в плач. Не могло оно предвещать ничего, кроме смерти. Отъезд в чужие люди, в иное племя, за три девять земель. Не замуж даже, а в таль, в полузависимое положение, был ничуть не хуже гибели. Даже хуже. В закраде хотя бы среди своих будешь, а у смолян среди чужих. Деденку, Хотимку и Волкашку, выбранных по жребию из старших сыновей самых уважаемых отцов, провожали как умерших, с плачем и причитаниями. Сидя на санях, деденка закрывала лицо руками, не желая видеть снежной дороги на тот свет. И только уже проехав полпути, вспоминая последние дни дома, начала подозревать, что сокрушение Болеславицы было не таким уж чистосердечным. Отправив старшую внучку Перучады за три-девять земель, Болеславица могла не бояться, что та выйдет замуж и потребует себе бабкиных помощников. «Но почему я-то?» Болеславица, младшая сестра матери, была старшей деденке всего лет на десять. Однако за семь лет обладания духами-помощниками она приобрела уважение и подобающие ему повадки. Деденка не была строптивой и не спорила со старшими в роду. Но сейчас Вуйка сказала что-то совсем несуразное. «Не я так надумала. Кривой лог так показал». Болеславица махнула рукой на запад, где лежало это урочище. «Дедам так угодно. А нам остается волю их исполнять». «Уж коли напрядина тебе так, куда деваться?» — вздохнула другая тетка Угрея, жена Добрована. «Мы и сами не рады, да ведь кому-то же надобно». Сила Болеславицы оказалась иной, чем у ее матери. Бабка Перычада видела умерших, и они отвечали ей, а Болеславица наблюдала прямо, как все было, или будет, перед глазами. Еще в начале лета она вновь принесла из Кривого Лога ведения о дединке. Три зимы назад она видела ее, едущей на санях, а теперь темный свет показал ей племянницу идущую по какой-то горе вверх, все выше и выше. Именно в то время, когда Болеслава опять пошла в кривой лог с тем же вопросом: кому суждено покинуть родные края, но только уже без надежды воротиться. "Это честь тебе", уверенно сказала Болеслава ошарашенной деденьке. "Кому же ещё и быть?" Ты у нас по всем гнездам наилучшего рода. Все твои матери и бабки славились. А других невест взрослых у нас на нынче нет. Видно судьбу твою. Кабы не увезли тебя к смолянам, так уж была бы замужем. Боги тебя в роду сберегли. Теперь всем родам оковским послужишь. Кабы не это мы и не ведали, где тебе жениха искать, — добавила Угрея. Ты девка добрая. А что ростом с мужика? Вины твоей нет. — Да вот ведь и рост, и невесть, где три зимы просидела, невесть у кого. Кто ж теперь замуж возьмёт? Разве вдовец какой может? Навит или хромой дремлюга? Так бабы лём и живёт, кто же за него пойдёт? Ну и тебе-то что в них счастье? А вон оно что. — Как будто есть моя вина в том, что я три зимы у смолян прожила, — подумала дединка но промолчала только прикусила губу изнутри, стараясь не дать слезам пролиться на щеки. Что отроду суждено, того не изменить, но от острого чувства несправедливости кололо в груди. От свинческа до Болемиря на Верхней Оке добирались две девятницы. За это время миновало новолуние, и теперь новый месяц опять отрос на четверть. Ехали тремя санями. Маловато для такой долгой дороги через несколько рек через земли смоляный угрян. На ночь просили приюта в весях над рекой, спали на полу на соломе, укрывшись своими кожухами, но в тепле. Однажды путникам не нашлось иного приюта, кроме бани. В избах маленькой веси и без них было тесно. Печи стопили, но деденка едва осмеливалась спать. Стоило задремать, как кто-то начинал, давить на грудь и душить мохнатой лапой. Баинный, неудовлетворенный подношением, пытался извести у чужаков. Наутро снова пускались в путь, расспросив хозяев о новом ночлеге. Бывало, что до ночлега этого, до следующего жилья, добирались уже в темноте, когда вставала луна и выли в лесу волки. Деденка то сидела в санях, то выбиралась и шла, когда дорога была полегче, чтобы согреться, но все равно постоянно мерзла. К вечеру совсем деревенела от холода, тяжелой одежды и усталости. За время жизни в Свинческе она работала много, но далеко ходить ей не случалось, разве что с девками погребы и ягоды. Старики берегли ее, однажды даже остались в каком-то угрянском селении на два дня, когда она прихворнула, и ей было необходимо отдохнуть в тепле. злобко ворчал на задержку, но Городислав унимал его. Мол, сляжет девка, помрет, понапрасну проездим, и что тогда? Деденка удивлялась мельком, почему вдруг о ней так беспокоятся. Три зимы в Свинческе она думала о родном доме, ожидая, что возвращение туда принесет ей счастье. А как же иначе? Снова увидеть были мир над светлой окой, заросший кустами вал и знакомые избы, выгон и окоп с могилками дедов, ближний лес, куда еще с бабкой ходили за добычками. Становилось тепло на сердце, и даже казалось, что сама бабка ждет ее где-то там. И, наконец-то, вокруг будут все свои. Сестры матери Их мужья, дети, ее вуйные братья и сестры. Может, даже жениха ей сыскали, наконец. Трое стариков порой роняли намеки, наводившие на эту мысль, мол, недолго невесте дома-то жить. Но уже по пути деденка заметила, что ждет окончания дороги не с радостью, а с испугом. были мир и родичи за эти три зимы, может, и не очень изменились, но она сама. Даже Доброван, старший сын Перучады, Добрый мужик, который всегда заботился об осиротевшей дочери сестры, теперь смотрел на нее настороженно, будто искал прежнюю девочку в этой чужой девке и не находил. Конечно, за три зимы она изменилась, но не настолько, чтобы не узнать. Роста такого почти с него деденка была и при отъезде. Но за три зимы среди чужих она слишком сильно пропиталась чужим духом, Ела чужой хлеб, сидела у огня, хранимого чужими чурами. Навострилась говорить по-смолянски и даже запомнила несколько русских слов. Еще по пути деденка поймала себя на том, что скучает по оставшемуся позади. По свинческим девкам, по княгине Прибыславе, которая была к ней довольно милостива, по надменной бойкой Рагноре и доброй простодушной Остромире. Даже поворчливой ключнице русинки Хлини, которая вечно выискивала у челяди провинности, чтобы показать хозяевам, какая она зоркая. За три года деденка привыкла к ним, и теперь новая разлука несла с собой почти ту же печаль. Не верилась, что она больше никогда не увидит никого из них. Мысли о русине по имени Торлов деденка прогоняла прочь. Хоть и знали они друг друга совсем недолго, он занял в ее памяти не меньше места, чем стальные все взятые за три зимы. Но уже через несколько дней после отъезда ей стало казаться, что она каким-то чудом встречалась с месяцем ясным, а теперь он вернулся на небо, как ему и должно. Разве такая красота может быть у живого человека? Его лицо не вставало в памяти, а вспыхивало, как зорница в небе, обжигало восторгом, пробирало дрожь, и деденька закрывала глаза, будто взглянула на солнце. Она будто в сказке побывала. Но всякий, кто попадает в занебесье, в свой срок возвращается домой. Когда, наконец, впереди показался знакомый мыс, деденька вскрикнула от удивления. Исчезли густые кусты на старом валу, где прежде паслись козы. По верхней кромке вала протянулся высокий тын из свежих заостренных бревен. «Это что?» Она в изумлении оглянулась нашедшего возле саней Добрована. «А мы не говорили, разве?» «С прошлого лета взвели. Все мужики, из той за прошлой зимы, бревна рубили, тесали, возили». «Это от Кащея?» «Пожалуй, и от него теперь», — согласился Доброван. «А еще за прошлым летом слух пошел, что Русь из Киевов на нас ратью собирается. И у нас, и в Невеселе, и в Рысине». И в мысловом тын поставили крепкий. Дединка таращила глаза, не узнавая родного места. Воистину сыр матер дуб поколебался на острове Буяне, если понадобились такие перемены. От самого были мира пращура жили здесь без всяких тынов. Всю дорогу у дединки было чувство возвращения с того света, но и сам дом изменился, будто приехала она совсем в другое место. Когда Санни наконец вползли в завал были Болемиря, и Доброван высадил ее под взглядами столпившихся вокруг родовичей она не ждала, что кто-то ей обрадуется. Тетки все же подошли, сперва добрая старая Угрея, потом были славица, обняли ее, попричитали, но чувствовалось в их лицах и речах принужденность, неловкость. Деденка надеялась, что это пройдет, когда к ней заново привыкнут. Но дни шли, а неловкость не проходила родичи говорили с ней ласково но отводили глаза и только через три дня деденька узнала что ее вызвалили из винческа и привезли домой не просто так что тебе было бы в тех женихах опять сказала угрея возьмет какой перестарок или вдовец с семью детьми за кого никто не идет да и будет помыкать а тут вон на что «Целый каган тебе! Гляди, царицей станешь!» «Вот, люди добрые, глядите, та самая невеста! Деда Мира, матери моей покойной старшая внучка!» Доброван ввел гостей в избу и показал на дединку между Угреей и Болеславицей, стоявшую у печи. После возвращения в Болемире ее поселили у Добрована с его женой и дочерьми. Старшие дочери были давно замужем, остались две младшие, моложе дединки, и все вместе они смотрели за его внуками от старших двух сыновей, живших с отцом. Населения в избе хватало, отрики спали на полу, девчонки и девки на палатях. Сейчас всех младших загнали на палате и в закут под палатами, где хранились разные припасы и утварь, чтобы не путались под ногами у важных гостей. Этих людей, незнакомых ей и одетых по-славянски, но не по-здешнему. Деденка приметила еще в день приезда. Они стояли в первых рядах толпы, таращившие на нее глаза. Тогда она не задумалась, кто это. Через были мир порой проезжали чужаки, державшие путь на восток, к купе, или на полудень, на Десну и к Радимичам. Но сегодня тетки одели ее получше, мол, приедут смотреть. Вот они вошли. Четверо мужчин средних лет в простых овчинных кожухах, только у каждого имелась в левом ухе хазарская длинная серьга в виде капли из серебра. Деденка невольно выпрямилась, но тут же застыдилась. Она была выше обеих теток, стоявших от нее по бокам, чуть ли не на голову. Но гости уже видели ее раньше и не удивились. Болеславица слегка ее толкнула. Деденка вежливо поклонилась. — Будь же жива, невеста! — приветствовал ее один из тех мужчин. «И правда, девка редкостная. Небось, и в тех Киевах такой нет». «И правда, нет», — мелькнуло у дединки в голове. «Там была какая-то девка еще больше, настоящая великанка, волотова дочь Сугорских гор. Об этом рассказывал Торлов в первый их совместный вечер на Курамолье, когда она сидела у него на коленях. Сейчас это мелькнувшее воспоминание согрело и подбодрило ее. А мужики, осматривая ее с ног до головы, По глазам было видно, что они считают ее за некое диво, но, пожалуй, одобряют. За эти дни для дединки сшили новую паневу, новую завеску, и теперь завеска из жесткого еще нестиранного льна топорщилась, но зато придавала ей величавость даже делала чуть дороднее на вид. Болеславица приготовила ей новую тканку на голову, не из чего-нибудь, а из дорогого красного шелка. К ее старым, оставшимся от матери заушницам, Добавила еще пару. На пальцы ей надели по три перстня на каждую руку, и теперь она чувствовала себя богатой и красивой. «Самое то, что надо, когда на тебя приходят смотреть». «Кто? Родичи будущего мужа? Но кто он? Где сидит?» Приезжие явно были издалека, и по одежде видно, и по говору слышно, но никто не говорил ей, что это за люди». Хазарские серьги намекали на то, что они с подвосточной стороны супы, а может и стихова Славянское название Дона в верхнем течении. Дединка знала, что на востока такие живут люторичи, люди близкого с корня, хотя и без общего пращура. «Ну что, доброван, такую невесту взять не зазорно», — одобрил старший из гостей. — Как бы только того, — вставил другой, — ты, невеста, поди, пока в Смолянах жила, с отроками да молодцами не гуливала ли? А то ведь девка, что горох спелый, кто пройдет, тот и щипнет. — Не было ничего такого, Белобор, — ответила Болеславица. — Я уж ее расспрашивала. Невеста наша честная. Беспокойство понятное. После того, как девка три зимы жила в чужих людях, где за нее и постоять некому, Можно было ожидать и детяти, невесть чьего. Но ничего такого с ней в свинческе не случалось. Таль все-таки не челить Ее сохранность — условия соглашения. А данное слово Станебор соблюдал и велел княгини следить, чтобы заложницу не притесняли. «Руку даешь?» — гость прищурился. «А то еще осрамимся сами, и вас осрамим на весь свет». «Даем!» — Доброван посмотрел на жену и кивнул. Мать-земля видит, невеста наша без обману. Ну, добро. Девка подходящая. Хоть и зрелых лет, но стать и такой не везде сыщешь. истинное дива. Такой и Кагану поклониться не стыдно. Богатырей народит. Что невеста? — обратился Белоборг к самой дединке. — Рада. В сам и Итиль город поедешь, в жену к Кагану Хазарскому. Зазвенело в голове. Что это еще за шутки? Деденка распахнула глаза, воззрелась на Белобора, потом на Добрована, но тут не удивился этим словам, а только взглянул куда-то в сторону. Повернув голову, деденка посмотрела на Болеславицу. Встретив ее потрясенный взгляд, та живо подхватила ее под локоть и шепнула. «Угрейка, что стоишь? Зови гостей к столу!» Угрея хозяйка дома вышла вперёд, стала кланяться, приглашая гостей к приготовленному угощению. Пока мужчины рассаживались, деденка шепнула Болеславице. Что он сказал? Я не поняла. Мне послышалось. Да кто они такие? Потом всё узнаешь. Давай, подавай. В этот раз за стол сели только мужчины. Доброван с Городиславом, Милоблудом, лобкой и Дедом Безвестом. Четверо гостей. Болеславица, Угрея и деденка прислуживали, скользя вокруг стола. Служить за столом знатным людям деденка умела хорошо, руки делали свою работу, а в голове гудела. Ей не рассказали чего-то важного. Издалека сватать приезжают редко, но случается. Если бы где-то в иных краях обнаружился рослый молодец, что не мог найти себе жены в версту и прислал за ней, прослышав от людей о рослой девке в Болемире, Она бы не удивилась, только обрадовалась бы. Но этот мужик, Белобор, ни о каком женихе не сказал, и имени, отчество не назвал. «Каган!» — ей так послышалось. «Но при здесь Каган? Сейчас не Карачун, когда, бывает, приводит среди ряженых медведя, коня и Кагана Хазарского с головой из раскрашенного горшка. Мол, на ваших девках жениться пришел, идите все целуйте его» но ну и чтобы столько почтенных людей сговорились над девкой насмехаться, тоже не казалось правдоподобным. Все разъяснилось только когда гости ушли. Оказалось, что еще прошлой зимой на Аку приезжали мужи Тихова, из Тихого, из Люторичей, разведать, за кого стоят здешние люди, платят ли кому дань, и что слышно из Киева. Посылали их хазары из Белой Вежи а тем дал поручение сам Хаканбек, хазарский воевода и правитель. Да и Тиля через торговых людей давно уже ходили слухи, что удалой киевский князь Святослав намерен идти на Хазар войной, а для того покорить все земли между собой и ними. От имени Хазар Люторичи предлагали вятичам Саки снова пойти под руку Акагана, платить ему легкую дань, как было при дедах, а взамен он, мол, оградит их от киевских русов и откроет путь к богатым восточным торгам. На первый раз Вятичи только бородами пошевелили и не дали никакого ответа. В эту зиму Литоричи приехали снова, привезли подарки от Хаканбека — шелк, серебро, красивую посуду и светильники. Попросили собрать всех оковских старейшин на Перуновой горе и объявили — на новое лето, Святослав уж верно ратью пойдет, войско собирает. Рассказывали об участи древлян, у которых кияни выбили всех старейшин, старые городки сожгли, построили везде погосты и посадили своих людей, чтобы править древлянами и брать с них дань. Напоминали о древней славе и великой мощи царства Хазарского, коему половина света белого покоряется. Кое-что вятичи об этом знали. При пращурах они платили хазарам дань, но прекратили при дедах, после того, как русы откуда-то с севера разорили все городки на Упе и тем оборвали старинный торговый путь по Волокам. Торговля прекратилась, и задания у хазары больше не присылали. Споры шли две зимы. Одни не желали идти снова под руку хазар, другие доказывали, что вольной жизни больше не видать, все равно идти, не под хазар, так под киевских русов. Русы, ведомые, разбойники или хадеи, только и ищут, где бы взять полон и тем же хазарам или грекам продать. Только пусти их сюда. Мужа и перебьют, детей в челядь продадут. Хазары же, которых несколько поколений уже не видели, внушали больше уважения. Даже деды не помнили никаких набегов и наездов, только о том, как платили им дань в Белой Веже, и то не всякий год, а только когда ездили торговать. В конце концов, сторонники хазарской дани одолели. Люторичи растолковали, как быть. Надобно собрать для Кагана дары, хорошие меха, а еще выбрать лучшую девку ему в жены. Таков обычай. От каждого племени, что под рукой Кагана, у него в женах должна быть девка, княжеская дочь. Это условие Вятичам не понравилось, но Люторичи заверили, что девку давать только один раз. Новую? Когда старый Каган умрет, новый сядет, а старому править сорок лет. Честь же с самим Каганом быть в родстве. Вятичи задумались. Может, и новый Каган будет из наших по крови. Сперва хотели кинуть жребий кого отсылать в Этиль. Девки от двенадцати до шестнадцати лет, кто не успел покрыть голову минувшей осенью, ударились в плач. Брать на себя великую честь и ехать за три девять земель никто не хотел. Старики сошлись потолковать еще раз и додумались послать Болеславицу в Кривой Лог, у чуров совета спросить». Она, вернувшись, рассказала, видела сестричаду свою, дединку, что идет куда-то в гору, все выше и выше, а наверху что-то сияется, будто само солнце красное живет. Вспомнили про дединку. Старшая внучка бабки Перучады недаром в Таль была выбрана. Она и родом славна, и ростом особо высока. Видать, это отроду ей был знак. Кстати, подсчитали, что идет третья зима из уговоренных. Есть надежда вызволить ее из Свинческа назад. Едва дождавшись снега, трое старейшин пустились в далекий путь, в Свинческ, за Кагановой невестой а то что трое старейшин услышали в свинческе о замыслах святослава о них говорили открыто сами русы только подкрепила правильность решения невеста оказалась жива здорова честь ее не понесла урона оставалось собрать ее в дорогу люторичи торопили пока не кончилась зима нужно было добраться до тихого чтобы там дождавшись весны за первым льдом пуститься в путь к белой Веже. а оттуда уже с хазарами через длинный степной волок к реке Итиль. Когда деденька все это выслушала, у нее не нашлось ответа, да его и не требовалось. Все эти дни ей казалось, что родной были мир ей только снится. Теперь же она узнала, что сон этот будет недолгим, а далее начнется такое, чего не увидеть и во сне.